Глава 16 Чита, Острог, 1826 год. В первые месяцы своей жизни на каторге новые заключенные Читинского Острога не любили прогулки. Их товарищи по несчастью, отбывавшие там наказание за кражи и разбой, не понимали этого и втайне считали бывших дворян, если не сумасшедшими, то по меньшей мере людьми со странностями. В самом деле, разве мог человек, находящийся в здравом уме, идти на прогулку с еще более кислой физиономией, чем спускаться в забой на каторжные работы? А эти, прибывшие из столицы государственные преступники, поднявшие руку на самого царя, вели себя именно так. В забое они были мрачны, но никогда не жаловались на тяжесть работы, и покорно отрабатывали положенную им норму, притаскивая заключенным откатчикам по три пуда руды в день. Вообще держались спокойно, как будто бы считая свою участь справедливой, но когда их выпускали в окруженный забором из огромных толстых бревен двор, в глазах у каждого вспыхивала такая тоска, и они начинали с такой досадой ругать шепотом свою несчастную судьбу, словно именно прогулки, а не работа, были главной частью их наказания. Над гостями из столицы остальные каторжники посмеивались, а иногда и бросали им вслед злые ругательства. Но те делали вид, что ничего не слышат и вообще не замечают их презрительного отношения. При этом они продолжали вести себя все так же странно, непонятно и нелогично, по мнению других узников острого И только между собой всегда обменивались понимающими и сочувствующими взглядами. Им-то было ясно, что гулять на строго ограниченном участке земли, не имея возможности даже выглянуть за его пределы, для каждого из них было гораздо более сильным унижением, чем самая тяжелая и грязная работа. Они только не могли объяснить этого другим каторжникам. Но так продолжалось до того момента, когда на каторге совершенно внезапно, неведомо каким образом, едва ли не впервые за всю историю ее существования, появилась женщина. Каким образом она пробралась в тщательно охраняемый забой, как не затерялась В узких, темных и почти непроходимых для оказавшегося там впервые человека подземных коридорах, никто из заключенных так и не узнал. Просто однажды кто-то из сторожилов каторги, давно отбывающих там срок, добившихся более легких обязанностей откатчиков уже добытой руды, и научившихся отлынивать от работы и отдыхать в то время, когда все остальные были заняты, заметил крадущуюся по забою странную фигуру. Она была невысокой и хрупкой, а при ходьбе еще и сильно сутулилась, отчего казалась совсем крошечной, едва ли не детской. Заключенные смотрели на нее, как на диковину, и даже не сразу поняли, что это женщина. Так необычно она выглядела, и таким невероятным было само ее появление среди них в полутемной, слабо освещенные факелами грязной пещери. А она спешила к ним, вздрагивая и с опаской оглядываясь на пляшущие на стенах огромные тени. Спешила к одному из замерших в самом дальнем углу забоя каторжников, который смотрел на нее еще более изумленным, чем у всех остальных взглядом, и явно не верил своим глазам. Целую минуту они обнимались, пытались встать друг перед другом на колени и одновременно помочь друг другу выпрямиться. Женщина пыталась целовать и руки узника, и кандалы, в которые он был закован, а он, несмотря на то, что она была совсем рядом с ним и вцепилась в него обеими руками, все равно смотрел на нее с недоверием. Но долго обниматься им не дали. Охранники оттащили плачущую женщину от заключенного и вытолкали ее прочь из забоя, после чего все снова вернулись к работе, словно ничего и не произошло. Даже тот узник, к которому подбежала неожиданные гости каторги, продолжал долбить стену забоя как раньше, избегая смотреть в глаза своим товарищам по несчастью и старательно напуская на себя равнодушный вид. Вскоре, Каторжникам начало казаться, что никакой женщины и никаких страстных объятий среди обломков руды и пустой породы не было вообще, что каждому из них все это просто померещилось от сильной усталости. Во всяком случае, никто из видевших женщину не стал обсуждать случившееся с остальными. Все доработали до конца смены молча, как будто в тот день вообще не произошло ничего интересного. И даже вечером, за скудным ужином, все старательно избегали этого предмета и лишь изредка украдкой поглядывали на склонившегося над своей тарелкой человека, к которому прибегала та женщина, на бывшего генерал-майора Сергея Григорьевича Волконского. А потом была долгая зимняя ночь, от холода которой не спасали старые, потрепанные и местами неровно зашитые одеяла. Как всегда, несмотря на усталость, сыльные сначала долго не могли заснуть, а потом мучительно заставляли себя открыть глаза и встать под крики будивших их надзирателей. Все шло как раньше, ничего как будто бы не изменилось в их жизни. Они снова скудно поели, снова вышли на работу, и никто из посторонних больше не отвлекал их от добычи руды. И все же кое-какие перемены в жизни каторжников наступили. Это стало заметно после окончания рабочего дня, когда их выпустили на очередную прогулку. И Сергей Волконский, и все остальные несостоявшиеся цареубийцы, для которых отдых во дворе был самым тяжелым наказанием, впервые за все время пребывания в Остроге шли гулять со спокойными, а порой даже с чуть заметно улыбающимися лицами. Некоторые о чем-то переговаривались в полголоса, некоторые поднимали головы и смотрели в ясное небо, и их заросшие густыми бородами лица казались почти довольными жизнью. Они словно ждали что во время прогулки во двор тоже прорвется кто-нибудь из их близких, из тех людей, которых они считали навсегда оставшимися в их прошлой жизни. Правда, ни в тот день, ни в последующие, во строг и в забой никто так и не пришел, но перемена в настроении бывших бунтовщиков все-таки случилась. В их глазах появилась надежда на что-то хорошее. Надежда которой раньше не было. А спустя еще несколько недель на каторге начались перемены. Сначала Сергею Волконскому разрешили встретиться с приехавшей к нему женой. Первая встреча длилась всего несколько минут, после чего его отвели обратно во строг. Но за этим свиданием последовали новые, уже более длительные. А спустя еще месяц Сторожилы каторги заметили, что время от времени из-за строго отлучаются и другие сосланные за попытку восстания заключенные. Первыми в этом были замечены Никита Муравьев и Иван Аненков, а потом пропадать неизвестно куда стали еще и Михаил Нарышкин и Сергей Трубецкой. Правда, последний однажды проговорился, что ему просто разрешили читать письма кого-то из близких и отвечать на них. Остальные же долгое время не рассказывали, куда их вызывают из Острога, и лишь по счастливым лицам, с которыми они каждый раз уходили и возвращались, другие каторжники догадывались, что к ним тоже приехал кто-то из родных. А еще через некоторое время, ближе к весне, по Острогу прошел слух, что участники восстания болтают со своими женами и подругами даже во время прогулок. Самые любопытные каторжники поспешили это проверить и обнаружили, что слухи верны. В одном из дальних углов двора в заборе была небольшая, но все же достаточно широкая щель, и время от времени возле нее останавливался кто-нибудь из тех, у кого уже бывали и официальные свидания с близкими. При этом несколько его бывших соратников держались поблизости, и следили за тем, чтобы на него не обратили внимания солдаты-надзиратели, а спустя несколько минут, прятавшийся в углу человек, уступал место одному из них. Ссыльные рассказывали о себе и расспрашивали жен о том, как им живется в Чите, слушали их жалобы на грубое обращение охраны Острога и сочувствовали им, призывали их быть мужественными, просили у них прощения». А еще просили Жон писать письма их родственникам и рассказывать им о жизни на каторге, что было еще более серьезным нарушением правил, так как переписываться с живущими на свободе людьми заключенным было запрещено. Однако этой хитрости тоже никто не мешал, несмотря на то, что на почте все письма Жон сыльных должны были просматриваться. Постепенно бывшие бунтовщики совсем осмелели и, уже почти ни от кого не скрываясь, бегали на прогулках в заветный угол и собирались там большой толпой. Они по-прежнему не откровенничали с другими заключенными, но слухи продолжали распространяться по всему острогу, и вскоре всем стало известно, что к нескольким каторжникам приехали жены, невесты или сестры поговаривали, что щель в заборе обнаружила одна из этих женщин, и только потом от нее они узнали заключенные, и это было очень похоже на правду. Сами каторжники вряд ли догадались бы исследовать забор в поисках слабых мест в нем. Они на прогулках были слишком заняты своими грустными переживаниями и вообще не смотрели по сторонам. Зато теперь... Угол с неплотно примыкающими друг к другу бревнами в заборе стал для них местом самого настоящего паломничества. Переброситься парой слов с живущими на свободе женщинами приходили туда не только мужья и братья, но и их бывшие соратники, к которым никто не приехал. Им вестницы из невообразимо далекой столицы тоже сообщали какие-то важные для них новости, и они весь оставшийся день ходили почти такие же счастливые, как и родственники этих вестниц. Надсмотрщики, да и их начальство тоже, не могли не узнать об этих запрещенных встречах, как бы тщательно не скрывали их заключенные. Однако никто из них, похоже, не считал разговоры через забор опасными. Во всяком случае, приходить к щели каторжникам никто так и не запретил – даже после того, как они начали собираться рядом с ней довольно явно. Это казалось странным давним обитателям Острога, но в конце концов они приняли такое положение дел, как должное. «Если к ним из самой столицы приехали их жинки, значит, люди они хорошие», заявил на прогулке один из заключенных, почти 20 лет назад отправленный в Читинский Острог за разбой. Значит, это такие люди, что. Он осекся, не умея подобрать нужного слова. Сердито зыркнул наслушавших его товарищей, по несчастью, тоже живущих на каторге много лет, и, махнув рукой, резко закончил. В общем, к худым людям их бабы и девки в нашу глушь не поедут. Вот. Большинство слушавших эту речь сыльных глубокомысленно закивали головами. Почтение перед дворянами, пусть и лишенными своих титулов, было усвоено ими с раннего детства. И даже годы тяжелой жизни, полной преступлений, а потом каторжных работ, не смогли избавить их от этого чувства. Из-за этого им и прощались всевозможные послабления в работе, а теперь еще и подарок судьбы в виде встреч с супругами». А сами счастливчики, даже не догадываясь о том, что остальные сильные обсуждали их достоинства, были в тот момент заняты тем, чтобы не слишком заметно подойти к заветному углу и заглянуть в щель, за которой уже поблескивал чей-то глаз. А потом наступил день, когда разговоры в углу прошли как-то особенно бурно. Первым к щели наклонился молодой Иван Аненков, Но, простояв в таком положении всего минуту, он вдруг резко выпрямился, отпрянул от забора и даже подпрыгнул на месте, громко звякнув, сдерживающими его кандалами. Сразу несколько человек подошли к нему вплотную, и он начал обниматься с каждым из них, а потом вдруг снова бросился к забору, не слишком вежливо оттеснив от него склонившегося к щели Никиту Муравьева». Однако тот не захотел так легко отдавать завоеванное место у забора и тоже принялся отпихивать Анинкова, сопровождая это недовольным ворчанием. Еще двое заключенных подошли к ним вплотную, готовые разнять соперничающих друзей, если их борьба станет слишком яростной, чтобы не привлечь внимание надзирателей. Но их участие не понадобилось. Потолкавшись немного, Анинков и Муравьев — все же взяли себя в руки, еще раз по очереди поговорили со стоявшими по другую сторону забора собеседницами, а потом пустили к щели Василия Давыдова. Тот стоял согнувшись над щелью довольно долго, а когда, наконец, отошел от нее, вид у него был растерянный и как будто бы даже испуганный. Он прислонился спиной к забору чуть в стороне от щели, и, задрав голову, стал смотреть на усыпанное звездами небо. А когда кто-то из товарищей подошел к нему, собираясь что-то спросить, жестом попросил оставить его в покое. Муравьев Санинковым и еще двое друзей потоптались немного рядом с ним. Но он так и не стал с ними разговаривать, а потом и вовсе отошел от щели и принялся прогуливаться вдоль забора в одиночестве. Остальные бывшие заговорщики потоптались еще некоторое время ущели, а потом тоже разбрелись по двору, стараясь, как это всегда бывало после разговоров с женами, попасть на глаза надзирателям и показать им, что они просто гуляют и не делают ничего запретного. Однако, несмотря на все их старания вести себя как обычно, скрыть царившей в их компании радость и какую-то странную нервозность – Никому из бунтовщиков не удалось. Анинков и Муравьев, хоть и успокоились немного после первой бурной радости, все равно продолжали сиять такими довольными улыбками, словно находились не во строге, а на каком-нибудь празднике. А их друзья поглядывали на них с нескрываемой завистью. А Давыдов, некоторое время пребывавший в растерянности, Постепенно тоже пришел в веселое расположение духа и под конец прогулки уже громко и радостно обсуждал что-то с Иваном Пущиным. О причинах столь бурной радости и странной рассеянности бывших дворян-заговорщиков все остальные каторжники узнали к вечеру. Счастливчики и их друзья обсуждали эти приятные новости только в своем кругу, никого больше не посвящая в их личные дела. Однако каким-то образом слухи о происшедшем все-таки вырвались за пределы их тесной компании и распространились по всему острогу. И к тому времени, когда заключенных погнали укладываться спать, все до единого уже знали, в чем состояли неожиданные известия, полученные Давыдовым, Муравьевым и Анинковым. Всем троим их жены сообщили, что скоро они в очередной раз станут отцами. Охранявшим Острог солдатам все стало известно через несколько дней. Они усиленно старались сделать вид, что их абсолютно не касается прибавления в семье поднадзорных им преступников, однако полностью остаться равнодушными к этому надзиратели не смогли. Как-то незаметно, словно бы само собой, все начало складываться так, что будущим отцам стали давать более легкую работу и требовать с них немного меньше, чем с других каторжников. Однако это, как ни странно, не вызвало у остальных ни зависти, ни обид, ни еще каких-нибудь злых чувств. Возможно, потому что ни один из этих троих, оказавшихся на особом положении людей, не стремился облегчить себе жизнь сам, и не пытался злоупотреблять хорошим отношением тюремного начальства. Больше никаких особых потрясений в Остроге не случалось. Шли дни и недели, долгая зима неохотно начала сменяться весной. Во дворе Острога уже не наметало огромные снежные сугробы, и узникам не нужно было расчищать их. Вскоре там стало скользко и мокро из-за тающего снега а бревна, из которых был сколочен забор, потемнели от сырости. Сыльные бунтовщики продолжали на каждой прогулке переговариваться со своими родными через щель, несмотря на то, что теперь все мужья, чьи жены жили в Чите, отпускались к ним на свидание через день, а Давыдову, Аненкову и Муравьеву и вовсе разрешалось иногда провести с супругами целые сутки. А надзиратели по-прежнему делали вид, что не замечают этих тайных переговоров. Все прекрасно понимали, что ссыльные все равно обязательно найдут способ как можно чаще общаться со своими любимыми супругами, и что никакой опасности разговоры о будущих детях и здоровье их матерей точно не представляют.